Глава 18 В полумраке древнего зала, освещенного лишь мягким светом единственной свечи, двое сидели в безмолвии и погруженные в свои мысли. Лидер ордена теней, высокий и сдержанный человек, сидел за грубым каменным столом, опустив глаза на вырезанные на поверхности древние символы. Рядом с ним, едва различимая в сумраке, сидела Миоса. Его верная соратница, чьи глаза сверкали отразившимся в них светом огонька свечи. «Десять лет», — проговорил Марк, наконец, нарушая тишину, и его голос эхом отозвался в углах темного помещения. «Десять лет прошло с того дня, когда мы впервые стояли перед той дверью». Миоса, сидевшая напротив, скинула глаза, и ее взгляд был полон невысказанных мыслей и переживаний. Долгие годы эти воспоминания терзали их обоих. «Мы тогда ничего не поняли», – продолжил он, его голос был насыщен горечью. Он аккуратно провел пальцами по глубоким насечкам на камне, словно желая прочесть что-то важное, скрытое в этих линиях. Думали, что можем просто уйти и оставить все, как есть, и что это не изменит нашу судьбу. Но как же мы ошибались». Тень от огонька свечи медленно двигалась по стенам, словно отражая его внутренние сомнения. Меоса взглянула на него, ее мысли перенеслись в те далекие дни. Перед ее внутренним взором вновь всплыли образы. Суровые каменные своды, холодные подземные коридоры и та самая дверь, которая закрыла перед ними путь к истине. «Я помню, как ты пытался открыть ту дверь». Ее голос был едва слышен, будто она боялась потревожить воспоминания. Как мы стояли, затаив дыхание и веря, что двери откроются, как и прежде. Но они остались закрытыми. Мы не знали тогда, что больше никогда не сможем вернуться». Он слегка склонил голову, как будто заново переживал ту горечь, что ощутил тогда, когда двери подземной цивилизации отказались открыть перед ними свои тайны. Массивные каменные плиты, покрытые древними знаками, которые они тогда не смогли до конца понять, были такими же нерушимыми, как и их собственное невежество. Когда я вернулся туда позже, его голос был полон сожаления, я понял, что двери закрылись навсегда. Мы были отрезаны от знаний, которые могли бы изменить все. И именно тогда я осознал, что мы были частью эксперимента, в котором у нас не было права на ошибку. Миоса вздрогнула при этих словах. Ее память, подобно затертому свитку, разворачивала перед ней те дни, когда сознание охватило их, когда они поняли, что все вокруг, каждый человек, каждый вздох был лишь частью великого плана, столь грандиозного, что их собственные жизни терялись в нем, как капля в море. «Мы не знали тогда, что такое эксперимент», – прошептала она, ее глаза заблестели от нахлынувших чувств. «Вспомни, как мы узнали, что вокруг нас и внутри нас живут создания невидимые глазу. Это ужас, что мы пережили, когда поняли, что мир полон невидимых существ, обитающих среди нас». Это был словно удар молнии. Я помню, как не могла найти покоя несколько недель, чувствуя себя и всех вокруг такими же ничтоженными существами. Ее голос дрожал, она закрыла глаза, пытаясь унять волнение, но слезы все же появились на ее щеках. А когда мы узнали, что можно проверять новые лекарства на крысах, ее голос прервался, как будто ей было трудно произнести эти слова. Вот Тогда я поняла, что значит эксперимент, и что мы, люди, для них всего лишь крысы. Я помню это ощущение, ощущение полной безысходности, когда осознаешь, что вся твоя жизнь — это лишь часть их экспериментов. Лидер Ордена Теней сжал кулаки так сильно, что костяшки побелели, но его лицо оставалось спокойным, хотя внутренний гнев разгорался с каждой минутой. Да, Миоса, мы были их подопытными крысами в этих играх, но теперь у нас есть возможность изменить все. Орден теней был создан именно для этого, чтобы вывести наш мир из тени, чтобы больше никто не чувствовал себя подопытным животным. Элейксан. Миоса вздохнула, ее глаза отразили сомнения, которые терзали ее душу. Они, вероятно, тоже не понимают, что на самом деле происходит, как и мы тогда. Но мы не можем позволить им совершить ту же ошибку. Мы обязаны использовать наши знания, чтобы предотвратить повторение прошлого». Лидер Ордена Теней снова взглянул на древние символы на стене, и его глаза засверкали решимостью. «Мы изменим этот мир», – произнес он твердо, будто заключая сделку с самой судьбой. Мы покажем людям, что есть другой путь, путь, который не требует крови и насилия. Пусть они сами откажутся от ритуалов, когда увидят, что наука может сделать для них. «Мы исправим свою ошибку», — тихо, но уверенно сказала Миоса. «Но нам нужно действовать быстро и осторожно. Время против нас», — Марк кивнул, соглашаясь с ее словами. В тишине комнаты раздавалось лишь тихое потрескивание свечи, и ее свет озарял лица собеседников, отражая их внутреннюю готовность к грядущим испытаниям. «Мы изменим этот мир», — повторил он, как клятву, данную не только себе, но и всем, кто в будущем последует за ними. «Но на этот раз по нашим правилам». Марк сделал паузу, глядя на мерцающее пламя свечи, словно взвешивая следующие слова. «Миоса!» Его голос был тихим, но уверенным. «Нам нужно выбрать, что именно отправить Элии и Ксану. Они готовы сделать первый шаг, но слишком резкое изменение может испугать их или еще что хуже напугать их народ. Нам нужно что-то, что не вызовет страха, но заставит задуматься. Что-то, что покажет им силу науки и сделает ее частью их повседневной жизни». Миоса задумалась. Ее взгляд скользнул по свиткам и чертежам, разложенным перед ними. В ее мыслях всплывали различные варианты, каждый из которых имел свои плюсы и минусы. «Мы не можем сразу дать им что-то слишком сложное», – наконец произнесла она. "Свет фракции не примет ничего, что покажется им слишком чуждым. Это вызовет только недоверие и, возможно, открытое противодействие». Марк кивнул, соглашаясь. «Но что тогда?» что будет достаточно простым, чтобы они смогли это понять и принять, и в то же время настолько эффективным, чтобы продемонстрировать силу древних знаний. Миоса на мгновение задумалась, ее мысли вернулись к древним записям и технологиям, которые они изучали. Затем ее взгляд остановился на одном из свитков, в котором был изображен простой, но мощный механизм. «Водяной насос!» – произнесла она тихо, словно размышляя вслух. «Это простая, но очень полезная вещь. Он не вызовет подозрений, так как напоминает им уже знакомые инструменты. Но когда они увидят, как легко он может доставлять воду, это начнет изменять их мышление. Это шаг от ритуалов к науке». Марк взглянул на нее, в его глазах загорелся интерес. «Насос», — повторил он, осмысливая ее предложение это устройство действительно может стать тем, что они могут понять и использовать. Они будут видеть результат каждый день, и это начнет изменять их восприятие мира. К тому же, его можно собрать из материалов, которые им доступны. Миоса снова кивнул, и ее взгляд был сосредоточенным. «Мы отправим им чертежи», – продолжила она, – «и древние страницы с пояснениями, чтобы они могли видеть, что это не просто новое изобретение», а часть древних знаний, которые уже существовали в их мире. Это придаст устройству дополнительную ценность в их глазах». Марк одобрительно кивнул, начал обдумывать дальнейшие шаги. «Посланник передаст свиток с чертежами и переводами», – сказал он, формулируя план. «Он объяснит им, что это может изменить их жизнь, но также предупредит, что Совет может не понять всей важности этого открытия. Поэтому…» Они должны начать сами, без огласки, чтобы убедиться в его эффективности. И когда они увидят результат, уже ничего не сможет остановить распространение этой технологии. Миоса улыбнулась, довольная их решением. «Это мудрый шаг», – сказала она. «Мы направим их по пути, но они сами должны будут пройти этот путь. Это будет их открытие, их решение. И тогда они смогут по-настоящему понять, что такое наука». Марк в последний раз взглянул на чертежи и переводы, чувствуя внутреннее удовлетворение. «Пора действовать», – заключил он. «Мы отправим свиток утром и начнем изменять этот мир шаг за шагом». В тишине комнаты снова послышалось потрескивание свечи, а лица Марка и Миоса озарила решимость, готовность к грядущим испытаниям. Решение было принято, и первый шаг на пути к переменам стал ясен. Стук в дверь раздался неожиданно, и Элия с Ксаном, погруженные в работу над древними страницами, насторожились. Ксан встал и открыл дверь. На пороге снова стоял Ксандр, знакомый посланник Ордена Теней, с которым они уже однажды столкнулись. «Ксандр», – произнес Ксан, узнав гостя. «Рад снова вас видеть», – ответил Ксандр, его голос был спокоен и уверен. В руках он держал небольшой сверток, аккуратно завязанный кожаным ремнем. Элия подошла ближе, ее взгляд задержался на свертке. «Мы следовали вашим указаниям и продолжаем работать с теми, что вы принесли». Начала она, пытаясь уловить, что скрывается за этим новым визитом. «Лекарство, которое мы создали, все еще вызывает у нас множество вопросов». Ксандар кивнул, его лицо оставалось спокойным. «Вы сделали важный шаг», – произнес он. «Но это лишь начало. Сегодня я принес вам нечто, что поможет вам двигаться дальше». «Это устройство называется водяным насосом. Оно может существенно изменить жизнь вашего народа». Он передал сверток Сану, который аккуратно взял его в руки, чувствуя под пальцами плотный пергамент. «Свертки? Древние страницы с чертежами и переводы», продолжил Ксандр. «Насос позволит вам легко добывать воду из рек и колодцев. Все необходимые детали вы сможете изготовить с помощью доступных вам материалов. Дерево, кожи, металла. Однако не спешите делиться этой технологией с другими. Сначала убедитесь, что устройство работает так, как задумано». Элия развернула сверток, и перед ней открылись аккуратно нарисованные схемы и инструкции. Она сосредоточенно изучала чертежи, погруженные в размышления. «Это нечто новое для нас», – произнесла она тщательно, рассматривая каждую деталь. «Сможем ли мы собрать его с тем, что имеем?» Ксандер слегка улыбнулся, и его глаза блеснули. Вы уже доказали свою способность осваивать сложные задачи. Следуйте инструкциям, и у вас все получится. Этот насос станет вашим первым шагом на пути к новым открытиям. Ксан, чувствуя подступающий интерес к новой задаче, взглянул на Ксандора. «Мы начнем немедленно», – сказал он. «Если это устройство оправдает ожидания, его использование станет большим шагом для нашего народа». Ксандор кивнул, готовясь уйти, но перед тем, как покинуть дом, он произнес – Помните, это только начало. Мы будем рядом, чтобы помочь вам, когда придет время. С этими словами он вышел из дома, оставив Элию и Иксана наедине с чертежами и мыслями о том, как воплотить в жизнь эту новую технологию. Элия и Иксан сидели за столом, и взгляды были прикованы к древним страницам и чертежам, которые оставил им Ксандр. На пергаменте были изображены схемы и символы, которые не пытались расшифровать, опираясь на собственное воображение и логику. «Посмотри», – тихо произнесла Элия, указывая на одну из деталей чертежа. «Здесь нарисована длинная палка, которая соединяется с этим цилиндром. Но что это значит?» Ксан наклонился ближе, пытаясь понять изображение. «Это, быть может, что-то вроде рычага», – предположил он. «Если его толкать вверх и вниз, возможно, этот цилиндр внутри трубы начнет двигаться. Но зачем?» Элия задумчиво посмотрела на цилиндр, изображенный на чертеже. «Может быть, этот цилиндр как-то вытягивает воду?» – предложила она. «Если внутри тумбы есть воздух или вода, и цилиндр движется, он может заставить жидкость подниматься». «Да», – кивнул Ксан. Как если бы мы выкачивали воду из колодца, только без ведра, но как сделать так, чтобы вода не вытекала обратно? Эля указала на другие символы рядом с цилиндром. Здесь что-то сказано о коже. Возможно, этот цилиндр нужно обтянуть кожу, чтобы он плотно прилегал к стенкам трубы. Тогда вода не сможет просачиваться обратно. Как в бурдуке, когда мы накачиваем воздух, догадался Ксан. Если сделать так, чтобы эта кожаная обтяжка была плотной, вода пойдет только вверх. Элия внимательно изучала чертеж, ее мысли начали складываться в единое целое. «Значит, мы можем сделать этот цилиндр-поршень?» Медленно произнесла она, будто пробуя новое слово на вкус. «Обтянутой кожей, и тогда он будет поднимать воду, если его двигать». Ксан нахмурился, но затем его лицо посветлело. «Это имеет смысл», — согласился он. «Мы можем попросить кожевника сделать обтяжку, а затем установить ее в трубу. А что насчет самой трубы и палки, рычага? Это должно быть что-то прочное». Элия задумалась, перебирая варианты. «Дерево подойдет для рычага», — ответила она. «А трубу можно сделать из металла. Нужно будет попросить кузнеца выковать ее по этому размеру». Ксан медленно кивнул, погруженный в размышления. «Хорошо», – сказал он, чувствуя нарастающий интерес. «Тогда нам нужно разделиться. Я схожу в кузницу, а ты к кожевнику. Мы закажем все необходимое, а затем соберем это устройство». Несколько дней спустя, когда все необходимые части были изготовлены, они приступили к сборке. Эля и Ксан установили трубу в раму, которую сделали из прочных деревянных брусьев. Затем они прикрепили поршень, обтянутый кожей, к длинной палке, рычагу, который должен был двигаться вверх и вниз. Наступил момент истины. Ксан, слегка волнуясь, взялся за рычаг и начал медленно его двигать. Вначале ничего не происходило. Но затем, после нескольких попыток, из верхней части трубы начала сочиться тонкая струйка воды. Элия затаила дыхание, наблюдая, как поток усиливается с каждым движением рычага. «Это...» «Оно работает!» – воскликнула она, не веря своим глазам. Сан, вытирая пот не мог скрыть восторга. «Мы сделали это!» – сказал он с гордостью. «Мы собрали этот насос!» Элия стояла рядом, ее лицо сияло от радости. «Мы сможем показать это другим. Если они увидят, как это работает, они поймут, что это может изменить все!» Но сначала убедимся, что все работает как надо. Добавил Ксан, теперь более сдержанно.